В плену ответственности человека надо искать, даже если вы поссорились, даже если вы уверены, что он где-то пьет и ведет себя как Сергей Есенин в худшие дни. Гармонисты, женщины легкого поведения, руга не плачь. Даже если человек склонен пропадать на время, все равно надо его искать. Не для возобновления отношений, если отношениям пришел конец, а просто потому, что может случиться плохое, как с Есениным.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 В одиночестве что угодно может случиться с человеком. Есенин ночью Робко стучался в дверь знакомых в гостинице, но они не открыли, и я очень их понимаю. Но все же открыть надо было. Он ведь был их другом, и выпивали они вместе. Просто они смогли заснуть, а он не смог. И до утра сидел на диванчике в холле, боялся идти в номер, а потом пошел и все. Так что нет ничего дурного в том, чтобы человека искать, а найдя, отругать, высказать все, но убедиться, что он жив и звонить надо не боясь, что вас обвинят в навязчивости главное удостовериться, что все нормально и знать где человек находится один знаменитый американский комик две недели уже будучи мертвым просидел на диване в своем роскошном особняке понятно почему он выпивал он был очень одинок и совершенно никому не нужен. все смеялись над его шутками, но никто не заехал узнать дышит ли он. «Надо искать человека. А что потом делать, подумаем. Главное, чтобы живой был. И если что, надеюсь, вы меня тоже будете искать. А я — вас. Плюньте. У одного человека родные были настоящие свиньи. Все пачкали, разбрасывали, не мыли посуду, не прибирались никогда. А зачем прибираться, если этот чистоплотный человек ходил и все убирал за ними?» Делал замечания, умолял, чистил и мыл, расставлял на места. Потом приходил, а в доме опять все грязное и вверх дном. В итоге он попал с сердечным приступом в больницу, к доктору Лауну. Еле откачали. Доктор с вниманием выслушал пациентов, и этого бедного аккуратного человека выслушал сочувственно. И сказал, "А плюньте на все, не убирайте, не просите убираться». Пациент вскричал, «Но дом утонет в грязи». А доктор мудро сказал, мол, лучше жить в грязном доме. Но жить, быть живым, плюньте. Иногда надо плюнуть и уютно устроиться в грязном кресле с пакетиком чипсов, книжку почитать, сердце поберечь. А нервы очень с сердцем связаны. Пациент послушался и выздоровел. И вот что интересно. Родственники его пожили-пожили в грязи и беспорядке и постепенно стали прибираться. И все как-то наладилось. Действительно. Когда кто-то один берет всю ответственность на себя, это расслабляюще действует на других. Все знают, что он придет, и ругаясь все равно приберет, доделает отчет, исправит ошибки, сходит в магазин. Так зачем остальным суетиться? Иногда надо плюнуть, хотя это звучит неприлично. И пусть сами думают, как им жить. Надрываться не надо, и сердце надрывать. Ничего ужасного не случится если мы отойдем в сторону или спокойно посидим в кресле с книжкой. Пусть попробуют без нас обойтись, и многое поймут, как учил мудрый доктор. Превращение в должника. Обещать ничего не надо. По возможности, конечно, но лучше не надо. В порыве добрых чувств можно пообещать что-то. Подарок, помощь, в приливе доброты. Когда нам руки выкручивают, давят, сделайте это. «Дайте! Исполните!» Буквально вымогая обещание: Мы обещаем, чтобы любой ценой избавиться от террориста. Вот и все. Вы превратились в должника, а тот, кому обещали, — в кредитора. Хорошие отношения испортились. Какая может быть любовь и дружба между должником и кредитором? Если удастся обещание выполнить, особой радости это не вызовет. Вы всего лишь заплатили долг. Это нормально, так и должно быть. А если не сможете выполнить, даже злость и раздражение возникнут. Вы же обещали, значит, выполняете. Поэтому мы так уклоняемся от обещаний. Они все портят. И горько сожалеем, когда обещание сорвалось с уст. Выполнить обещанное всегда трудно. Как долг заплатить? Масса препятствий возникает. Потому что в душе мы этот долг не признаем. Мы же ничего не брали. А уже должны. Поэтому можно говорить «я сделаю все от меня зависящее», но не более, и соблюдать дистанцию с теми, кто буквально вырывает у нас обещания. Они знают, что делают. Это манипуляция, превращение в должника. А за долги когда-то обращали в рабство. Относитесь ко мне хорошо. Надо нести ответственность за себя и за других, за близких людей. Если вы ключевая фигура и на вас все держится, Если вы обо всех заботитесь, принимаете решения и зарабатываете деньги. Или выполняете другие, не менее полезные функции. Обычно такой человек о себе думает в последнюю очередь. Сапоги старые донашивает, ботинки или куртку. Ничего себе не покупает. Лучше другим купим. И самый вкусный кусок отдает другим. Великодушно и благородно. Это похвально, но не совсем правильно. Тот, на ком все держится, должен купить себе теплые вещи, чтобы не заболеть, и спокойно продолжать заботиться о других. Должен купить себе красивые вещи, чтобы достойно выглядеть в глазах окружающих. Такие теплые, прочные, красивые вещи – экипировку или другие, пусть ему купят немедленно. Надо хорошо питаться и получать удовольствие от еды. Это поможет сохранить силы и здоровье. И вкусное надо делить на всех, даже если покрошки достанется. Ну, больным и маленьким можно побольше дать. Отдыхать надо хорошо, чтобы были силы. Ездить на курорты, чтобы, отдохнув, еще лучше выполнять свои задачи. Надо требовать от окружающих хорошего отношения, хотя это дико звучит, но это необходимо. Сказать, пожалуйста, относитесь ко мне хорошо. С любовью и уважением. Тогда я смогу еще лучше о вас заботиться. Дайте мне прилечь и сушеных фруктов принесите. Или морсу. Мне нужен отдых. Звучит смешно? Пожалуй. Вот настолько мы отвыкли сами к себе хорошо относиться. А о других и говорить не приходится. Но это жизненно необходимо даже лошадке, на которой пашут. Даже коровке, которая дает молоко. А про человека все как-то забывают, особенно если на нем все держится. Считается, что он сам может о себе позаботиться, если о других так хорошо заботится. Это совершенно не так. И иногда стоит вспомнить, как много от вас зависит. И поэтому надо получше к себе относиться, с заботой и вниманием. И другим об этом напоминать. Спокойно и по-доброму. Ответственная женщина. В башкирском селе я оформляла документы на квартиру. Не просто это, документы оформлять. Сами знаете. А в деревне особенно. Пришлось отвечать на многочисленные вопросы с какой целью я собираюсь здесь жить, кто я по профессии, какое образование имею, есть ли семья, какие, так сказать, планы и ожидания. Вопросы задавала суровая женщина средних лет. Остальные сотрудники внимательно слушали. Я чистосердечно отвечала, ничего не скрывая, что в планах папу из Санкт-Петербурга пригласить пожить. Папа один остался. А здесь природа, санаторий рядом, свежий воздух, чистая вода. Женщина мрачно поинтересовалась, кто мой папа. Я честно ответила. Она кивнула и подписала договор на электричество, словно оправдательный приговор. Тяжелый честный разговор, очень похожий на допрос. И женщина такая неприветливая, угрюмая. Я даже расстроилась немного. И пошла. А в коридоре она меня догнала. И сурово спросила, понимаю ли я, что делаю. До конца ли осознаю ответственность. Например, как я собираюсь перевозить рояль. В деревне не продают роялей. Старинный рояль придется везти из Санкт-Петербурга, потому что папа профессора, как он здесь будет без рояля, на котором, несомненно, привык играть. Я лепетала, что у папы нет рояля, а есть штанга и гири. Но женщина не слушала меня. «Как он будет здесь ходить по деревне, в галстуке и бакенбардах?» взволнованно спрашивала она. «С кем общаться? Кому читать научные статьи?» Как мы будем перевозить библиотеку? У папы ведь масса книг. Наверное, вагон. Ему тут будет скучно. Его никто не поймет. Он будет такой одинокий и потерянный ходить по улицам в шляпе, с бакенбардами, с палочкой. Ужасно. Его могут обидеть. И главное, когда мы привезем папу. В конце концов, есть и здесь понимающие люди. Они помогут с роялем. На худой конец можно купить пока детское пианино в соседнем большом селе и женщина уже не была суровой. Она была страшно взволнованной, в некотором нервном ожидании. На щеках у нее появился румянец, а в глазах блестели слезы, когда она говорила о том, что профессора можно обидеть, даже просто непониманием. Мы расстались с друзьями. Я пообещала держать ее в курсе событий и принуждать папу пить витамины и не волноваться по пустякам. Из-за рояля там или библиотеки. Пусть приезжает, когда захочет. Она сможет за ним присмотреть, умеет обращаться с учеными. И на прощание мы помахали друг к другу. И она сурово пошла выполнять свою работу. Такая ответственная, одинокая женщина. Таинственный роутер. В семье всегда кто-то главный. Может быть, этот главный человек сам не понимает этого. Но пока он есть, все будет нормально с другими. Даже хорошо. Болезни будут заканчиваться исцелением, конфликты, примирением, и благополучие будет в семье. Этот человек, как солнце в солнечной системе, греет и светит. И вокруг него вращаются другие планеты. Этот человек — ядро социального атома. Может быть, это отец семейства. Или ребенок. Или старушка-бабушка, которая молится за всех и вяжет носочки и варежки. Или хлопотливая мама. Вокруг такого человека живут другие хорошо и спокойно живут, пока есть такой человек. Мы можем только сердцем чувствовать, кто это и как он важен, но по-настоящему поймем, если его не станет, уйдет или будет жить далеко, или забудет про нас, или улетит на небо в иную жизнь. И все начнет рушиться и гибнуть, вся система распадется. Этот человек — ключевая фигура, таинственный роутер, который всех связывает и поддерживает, Пока он есть, со всеми все будет хорошо. Возможно, это вы и есть. Никто не знает точно. Пусть будет такой человек здоров, спокоен и счастлив. Пока он есть, есть семья. И все в безопасности.